Глава 46. После знакомства с Кадисом, Мазарин начала курить, и новая привычка оставляла огромную брешь в ее весьма скромном бюджете, пополняемом за счет сиротской пенсии. Отойдя от табачного киоска, девушка пересчитала содержимое кошелька. У нее ровно 50 евро 70 центов, чтобы прожить два оставшихся апрельских дня. И сделать важную покупку. В начале каждого сезона, когда красавицы модели с рекламных плакатов соблазняли последними коллекциями, Мазарин старательно обходила витрины, предоставляя наряжаться другим. Ее собственный гардероб состоял из пары джинсов, четырех маек, трех свитеров и одного единственного пальто. Сверх этого она не могла позволить себе даже шарфик. Крошечные суммы, которые давалось скопить, оплатив счета за воду, свет и телефон, и отложив деньги на еду, девушка тратила на краски и холсты в бутике «Сен-Нелье» в переулке Вольтера, где студентам делали скидки. Однако в этот вечер Мазарин решила купить весеннюю куртку. Старое доброе черное пальто было слишком теплым для Мая. С тех пор, как девушка стала заниматься в мастерской Кадиса, черная одежда превратилась для нее в нечто вроде униформы. В винтажном магазинчике недалеко от дома обнаружился черный мужской плащ с чужого плеча, и Мазарин, недолго думая, его купила. В отель Кост она явилась босая, и в новом плаще. Ее вид заметно контрастировал с хрустальными люстрами, барочными складками штор, диванами красного бархата и фортепианной музыкой. В баре Мазарин поджидал Паскаль. — Хочешь, Махита? Они здесь отменные. Он протянул ей стакан, пахнущий свежей мятой. — Дай я на тебя посмотрю. — Ты такая красивая! — Мазарин быстро поцеловала его в губы. — Нет, не так, — прошептал Паскаль. — Придется научить тебя целоваться. И он поцеловал ее по-другому, долго и страстно. Паскаля было не узнать. Словно в сдержанном суховатом психиатре все это время жил другой человек, храбрый и решительный, живой и страстный, и теперь он вырвался на волю. Хотела бы я знать, что с тобой творится, проговорила Мазарин, прерывая поцелуй. Теперь я понимаю тех, кто безумно влюблен. Они не слышат голоса разума. Любовь завлекает их, опутывает, лишает воли и губит, а они рады погибнуть за один поцелуй. Ты спрашиваешь, что со мной творится? Я не могу без тебя когда тебя нет рядом. Мне нечем заполнить пустоту в душе. Со мной ничего не творится, просто я тебя люблю. Мазарин снова приникла к губам Паскаля. Ей хотелось почувствовать то, что чувствует он, хотя бы на время унять боль от ран, нанесенных кадисом. Она закрыла глаза и попыталась раствориться в поцелуе. «Нет, нет, нет!» «Или да?» Слабое, едва ощутимое дуновение. «Да, да!» Ей нравились поцелуи Паскаля. По Такие нежные и жаркие. Его язык неспешно скользил по ее губам, берегам безбрежного моря. Потом стремительно, как рыбка в морскую пучину, проникал ей в рот, касался ее язычка, пробегал по деснам, пробирался все глубже, в темные глухие лабиринты. У его слюны был привкус мяты и надежды. «Мазарин, я люблю тебя», — проговорил Паскаль, на миг оторвавшись от ее губ. «Я не знаю, кто ты на самом деле. Иногда ты кажешься мне пришелицей из другого мира. И все же я тебя люблю». «Я тоже тебя люблю, Паскаль». Я давно хочу задать тебе целую кучу вопросов. Ведь я, в сущности, так мало о тебе знаю. Но менять свою любовь на твою откровенность я не стану. Любовь важнее всего. К тому же, что бы я о тебе ни узнал, моих чувств это не переменит. — Ты знаешь, я терпеть не могу разные условности, — сказала Мазарин. — Знаю. Паскаль бросил взгляд на ее босые ноги. «С этим я давно смирился. И сейчас, нарушая немыслимые условности и правила, я хочу тебе кое-что предложить». Подошел официант. «Господин Антекера?» Паскаль кивнул. «Ваш столик готов. Прошу за мной». Вслед за официантом они прошли по коридору, миновали широкий внутренний двор, Большой зал, потом еще один, и еще, и, наконец, оказались в тихом, уютном уголке, у стола, на котором горела одинокая свеча. Они ели, пили, болтали, смеялись, целовались, а когда пришло время десерта, к столику подошел сам метродотель с покрытым крышкой серебряным блюдом на подносе. «Крем-брюле, мадемуазель», — возвестил он, поставив блюдо перед Мазарин. Но я не заказывала десерт. Уверяю вас, его стоит попробовать. Мазарин покосилась на Паскале, но тот сохранял совершенно невозмутимый вид. Позвольте заметить, что крышку с этого десерта должен снять тот, кому он предназначен. Прошу вас. Мазарин снова посмотрела на Паскале и психиатр жестом предложил ей снять крышку. Метр дотель удалился, оставив влюбленных наедине. Под крышкой оказался маленький торт в форме открытой коробочки, в центре которого сверкало великолепное кольцо с бриллиантом. На блюде красовалась надпись, выведенная шоколадным сиропом «Выходи за меня замуж». Замуж, Я знаю, такой шаг может показаться тебе поспешным. И все же. Замуж? Повторила Мазарин, не веря своим глазам. Не обязательно прямо сейчас. Мазарин взяла в руки перепачканное шоколадом кольцо и, не зная, как поступить, облизала его. Бриллиант сиял в ее губах, как маленькая звездочка. Ты сумасшедший, Паскаль! Оно прекрасно! Так выйдешь? Мазарин не знала, что сказать. Ее разом охватили страх, тревога, печаль и затаенная радость. Обручальное кольцо. Начало новой жизни. Стать женой Паскаля. А как же Кадис? осиенно Позволь я его надену. Мазарин машинально протянула руку. Она и представить себе не могла, что кто-нибудь захочет провести с ней всю оставшуюся жизнь, что ее можно любить так сильно. Кольцо горело на безымянном пальце, а мысли девушки метались от ля рюш» к отелю Кост, от кадиса к Паскалю, от безумия к разуму, от страсти к спокойствию, от нет к да, от да к нет. Не торопись с ответом, любовь моя. Просто помни, что ты прекрасна и что я тебя люблю. Глаза Мазарин были как два бездонных озера, готовых пролиться слезами. Девушка не знала, как быть. Перемена в судьбе означала потерю и забвение. Ей предстояло потерять Кадиса, навсегда позабыть об их пылких вечерах и о картинах. Им больше не придется писать вместе. Взамен ее ожидала спокойная жизнь, без надрывов и всплесков. Пришлось бы открыть Паскалю правду, признаться, что она живет совсем одна, что все это время она его обманывала, что нет никаких родителей, И сестры тоже нет. А еще придется рассказать о сиенне. Ведь с ней она не расстанется ни за что на свете. Эй, я просто хотел тебя порадовать. Я люблю тебя, Мазарин, вот и все. Девушка поглядела на свою левую руку. Бриллиант переливался каждой гранью, преломляя отблески свечи. Свет и тень. Страх и сомнение. Мазарин покрутила кольцо на пальце. А что, если снять его? Вернуть? Взгляд паскали был полон нежности. Отклонить предложение? Остаться верной, привычной, одинокой жизни? Нет, так поступить Мазарин не могла. Она ведь тоже любила Паскаля. «Я должна сказать тебе...» Паскай Паскаль коснулся губ невесты кончиком пальца. «Ничего не говори! Позволь мне думать, что твои глаза говорят «да», что однажды ты пустишь меня в свое молчание. Нет, ничего не говори! Позволь мне верить, что ты моя! Хоть это и не так. И Мазарин Ничего не сказала.